Глава 18. Тифлис, 2 апреля, 15 апреля, 1903 года. Среда. Вокзалы всегда становятся шумными перед прибытием или отправлением поезда. Так устроена жизнь. А в южных городах шума и толкотни в этих случаях разительно больше. Но сегодня на Апероне творилось нечто невероятное. Казалось, сюда собралась половина города – Многие из встречающих что-то в разнобой кричали на русском, армянском и грузинском, каждый на своем языке, и в этом гамме не получалось вычленить ничего внятного. Впрочем, о чем тут гадать, добро пожаловать, вот что они кричали подъезжающему поезду. Вот, наконец, поезд замер, паровоз фыркнул последний раз, и проводник вагона первого класса, споро отворив дверь, выпрыгнул на перрон и торопливо протер поручень от налипшей за время пути пыли. Из вагона показался какой-то важный господин. Когда несколько представительно выглядящих армян торопливо приблизились и приветствовали этого господина рукопожатием, восторги толпы усилились до невероятного. Между тем они повлекли встречаемого в город, и народ потянулся вслед, продолжая что-то выкрикивать. Остальные пассажиры совсем растворились в этой толпе. «А кто же это такой был?» полюбопытствовал проводник у кого-то из встречавших когда толпа предела ты что не знаешь такого человека весы не знаешь поразился тот и гордо добавил да это же сам хозяин армянского радио переписка с нобелями шла долго они быстро убедились что инициатива проекта была не моей и потому вопрос о том быть проекту или нет уже даже не стоял но они отчаянно торговались, выставляя совершенно неприемлемые условия. Например, в самом первом письме они категорически потребовали немедленно прекратить сотрудничество с этим прохвостом Тринклером, чем поставили в тупик не только нас, Натали, но даже и нашу Софью Карловну, которая держала в уме всех значимых собственников, управляющих и инженеров, с которыми сотрудничал наш холдинг. Только после специального запроса в нашу картотеку удалось выяснить, что это молодой инженер, создатель бескомпрессорного нефтяного двигателя высокого давления, называемого также тринтлер мотором В прошлом году ладожские паровые двигатели переманили его к себе с Путиловского завода. Вернее, как переманили, просто подхватили, когда с Путиловского его уволили по требованию все тех же Нобелей. Оказывается, Тринклер Мотор был конкурентом двигателю дизеля, на который Иммануил Нобель успел приобрести патент. Требование это выглядело дурацким, никак не соответствовало уровню обсуждаемого вопроса, и мы никак не могли понять, тянут ли они время, желая все же меня устранить, или это просто мы кардинально по-разному видим ситуацию. Так что я решил разрубить гордие узел, лично переговорив с ними в резиденции наместника. Ехать ко мне они отказались бы категорически, а резиденция наместника – как бы нейтральная территория. Но тут возникло неожиданное препятствие. Ехать туда без солидной охраны – так меня с высокой вероятностью попытаются убить. Но и приехать с большой охраной означало потерять лицо, показать, что я их боюсь. Решение предложил Николай Иванович. Его проект армянского радио оказался невероятно успешным. Удачный коктейль из шуток, бытовых зарисовок – И тонких намеков на «наши братья в Турции страдают» привел к дикой популярности ведущих. А анекдоты из цикла «У армянского радио спрашивают» пользовались невероятным успехом по всей империи. В советских салонах, на офицерских пирушках и в пивных. Самые приличные из них даже стали печатать в газетах. И потому, пущенный накануне слух, что в такое-то время таким-то вагоном завтра прибудет сам хозяин армянского радио, обеспечил толпу, в которой я и моя охрана были совершенно неприметны. Чтобы в таких условиях покушение стало успешным, к нему надо готовиться. Но в этот раз готова была именно моя охрана. Так что мы в оговоренном месте аккуратно выбрались из толпы и без приключений добрались до резиденции наместника воронцово американца был у нас заготовлен не менее эффектный способ отбытия но это не потребовалось лицом к лицу мы с нобелями наконец то сумели договориться к взаимному удовлетворению я получал фиксированную оплату за переработку прямогонного низкооктанового бензина и солярки При этом они получали топливо с высокими октановыми числами, а я-бензол, толоол, стирол и прочее сырье для красок, пластиков, лекарств и взрывчаток. Цены определялись по специальным формулам, но всегда болтались где-то между теми, которые были в момент подписания соглашения и рыночными на момент поставки. Аналогично решили и по тринклеру, по принципу 50 на 50, то есть на каждый выпущенный им тринклер-мотор. Наш холдинг обязался докупить еще один у завода, принадлежащего Иммануилу Нобелю. Данное положение Нобели отстаивали с невероятной и непонятной мне ревностью, грозя даже отказаться от всей сделки. Я же пошел на него с легким сердцем, потому что нам с Натали удалось убедить Тринклера и его нанимателей затачивать дизеля именно под солярку. Но и дизеля, работающие на сырой нефти, нам были нужны. Почему? Да для нефтедобычи. Чтобы не гонять туда солярку, раз под боком есть сырая нефть, а в области дизелей, работающих на сырой нефти, Нобели были первопроходцами. Соглашение в таком виде было Нобелем куда нужнее, чем мне, так что теперь у них не было резона меня убивать. Следовательно, если покушения продолжатся, это не они. Дополнительным же бонусом для меня оказалось то, что Ротшильды предложили заключить аналогичную сделку – Причем с переработкой как на моем батумском нефтехимическом предприятии, так и на другом новом, которое они предлагали построить во Франции. А немного погодя, схожую сделку мы заключили по 85-му бензину из американской «Стандарт-Ойл». Как говорится, не прошло и трех лет. Примечание «Стандарт-Ойл» – американская нефтяная корпорация, осуществляющая добычу, транспортировку, переработку нефти и маркетинг нефтепродуктов принадлежала Джону Рокфеллеру. В 1909 году суд предписал распустить компанию, после чего в 1911 году она была разделена на несколько компаний. Беломорск, 16 августа, 29 августа 1903 года, суббота. И попрошу присутствующего здесь профессора императорского Санкт-Петербургского университета Дмитрия Ивановича Менделеева символически перерезать ленточку. С этими словами новый губернатор протянул ученому лежащие на красной атласной подушечке и ярко сияющие ножницы из нержавеющей стали. Я невольно восхитился. Вот умеют все же в этом времени всякими деталями подчеркивать торжественность момента. Создавать церемонию буквально считанными штрихами. Оркестр заиграл нечто бравурное. Великий князь и другие почетные гости поощряющие захлопали. А Дмитрий Иванович взял ножницы и направился к лестнице. Аккуратно перерезал в двух местах черно-желтую серебряную ленточку. Когда обрезок и ножницы были переданы торопливо подбежавшему ассистенту, профессор подошел к микрофону, поблагодарил за честь и передал слово мне как невероятно много сделавшему не только для открытия университета в Беломорске, но и для всего края. Я, в свою очередь, выразил надежду на большое будущее открываемого университета. Пообещал, что буду прилагать к этому все усилия, и в заключении сказал. Тем более, что начало научным совершениям положено. В лаборатории университета удалось открыть новый элемент. Мы предложили назвать его Дейтерием. «Ура, господа!» «Ура!» – восторженно присоединились присутствующие. Из мемуаров Воронцова-американца. «Ну а как мне еще было его назвать? Дейтерий, он дейтерий и есть. Я так привык, пусть так и дальше будет. Зачем создавать себе путаницу в жизни? Я твердо продолжал политику научной рекламы Беломорска, а в данном случае мне этого ничего не стоило». Дейтерия, вернее, тяжелую воду из обычной, выделяют электролизом растворов. На моих предприятиях электролизом разлагались тысячи и тысячи тонн воды. Так что я просто немного перестроил процесс и начал получать полуторапроцентный раствор тяжелой воды – тоннами. А дальше обогатил тяжелую воду в лаборатории, но и отдал на изучение своим химикам. Они аж рты пооткрывали – Новый элемент во всем подобен водороду, но атомный вес ровно вдвое больше. Немного отличается и температура кипения дейтериевой да воды, и температура замерзания. То есть все же другой элемент. Но не мог же я им сразу про изотопы рассказывать. Да и не хотел, если честно. Додумаются сами хорошо, а нет, так и мне и слава открытия нового элемента довольно. После банкета я отдал Дмитрию Ивановичу черновик статьи в научные журналы. Пусть почитает, может, и поправит. И уж точно, что точно подействует в публикации. Но эффект оказался иным. Менделеев ворвался к нам в амбар, где мы с Натальей пили утренний кофе. Она лишь недавно смогла позволить себе возобновить эту привычку, оставляя Мишку на няньку хотя бы на полчасика, и наслаждалась временной свободой. Дмитрий Иванович еще издалека поприветствовал нас и, возбужденно размахивая черновиком полученного от меня сообщения, начал торопливо говорить. Беломорск, 17 августа, 30 августа 1903 года, воскресенье утро. Юрий Анатольевич, посмотрите, как все интересно складывается. Почти три года назад вы доказали, что атомы имеют плотное положительное заряженное ядро. А чуть ранее вы открыли протоны. Потом учеными были измерены заряды масса протона. Ну и, наконец, вы не только измерили заряд электрона, но и объявили награду за определение его скорости, предположив, что отсюда удастся рассчитать массу. Да, все так и было. И что с того? Подождите, Юрий Анатольевич, не перебивайте. Мне важно изложить все по порядку». Итак, еще два с лишним года назад удалось доказать, что масса атома водорода равна сумме масс электрона и протона. То есть весь атом водорода – это просто один протон и один электрон. Естественно, – поддержал беседу моя супруга. Даже мне понятно, что раз атом нейтрален, то в нем равны суммарные заряды положительных ядер и электронов. «Да, вы абсолютно правы, Наталья Дмитриевна. Год назад американцам удалось измерить заряд альфа-частиц, и оказалось, что он равен двум. А в этом году в ваших лабораториях доказали, что альфа-частицы – суть ядра гелия, то есть в водороде, первом элементе периодической таблицы, один электрон, в гелии, втором элементе – два». «Да, я помню вашу заметку в декабрьском номере научного обозрения», – подхватил я. «Вы предположили, что номера элементов могут совпадать с числом электронов в атоме, а значит, и с зарядом ядра». «Нет, я не предположил, а всего лишь допустил это», – недовольно уточнил Менделеев, выделив слово «допустил» интонацией. «Это только прямую линию строит по двум точкам, Юрий Анатольевич, и серьезный ученый должен об этом помнить. Но я призвал научный мир проверить эту гипотезу. И что?» «Ничего пока», – пробурчал он. «Задачка оказалась непростой. Но важно другое. Этот ваш новый элемент – дейтерий. Он ведь на первый взгляд рушит всю мою теорию. Судя по атомной массе, именно он оказывается вторым, а не гелий». «Да, а вот об этом я и не подумал. Не хватало еще, чтобы тут периодическую таблицу под сомнение поставили. И по научному авторитету Менделеева потоптались». Похоже, надо снова что-то придумывать. Но оказалось, что Дмитрий Иванович еще не закончил. Но тут меня осенило. Вы ведь показали, помимо прочего, что заряд у дейтрона, ядра этого вашего дейтерия, тоже равен единице. А значит, в атоме дейтерия тоже всего один электрон, как и в атоме обычного водорода. Понимаете? Я отделался неопределенным кивком. И при этом химические свойства у них невероятно близки, различаются лишь массы. Так что, если химические свойства атома определяются лишь числом электронов в атоме, равным заряду его ядра? Что если и иные атомы с очень даже дробными весами, вроде хлора, на самом деле состоят из разных по весу атомов? Просто у них одинаковый заряд, вот и одинаковый химизм. Потому они и выделяются вместе. Смело, Дмитрий Иванович, смело. Но я думаю, мы сумеем проверить эту гипотезу. Воронцова, американца. Я был потрясен. И не просто потрясен, а унижен, раздавлен и смят. Многие и неоднократно высказывали удовлетворение тем, что в моем лице Россия получила не только своего Эдисона, но и второго Менделеева. Но я-то сам знал цену своим научным достижениям и открытиям. Большая часть была просто наглым плагиатом с моей стороны, а меньшая компиляцией. То есть старой идеей с минимальной модификацией. Нет, мне приходилось изрядно повозиться, чтобы приземлить известную мне технологию на нынешнюю производственную и сырьевую базу. Задача непростая, ценная для производственников, но в научном плане котируется не очень высоко. Таких приземлителей среди прикладников каждый второй. А открытиями могут похвастаться немногие. По сути, в области науки я испытывал гордость за две работы. За Горобцов, самостоятельно открывших способ получения вольфрамовой нити, и за свою технологию переработки шунгита в ионисторы. Пусть даже большую часть опытов делал не я, но и Эдисон тоже всего лишь ставил задания подчиненным. А изобретателям лампочки все считают его. За прочее же мне регулярно бывало стыдно. Не за кражу, а за незаслуженно получаемую славу. И ведь даже жене я не мог открыться». И вот тут я смог сравнить себя с настоящим гением. Казалось бы, ему выдали факт, разрушающий его научную теорию, не оставляющий камня на камне. И что? А ничего. Он тщательно все обдумал и всего за одну ночь, за одну ночь, додумался не только до существования в природе изотопов, но и до связи химических свойств с количеством электронов. Мне было стыдно за себя, но я восхищался Дмитрием Ивановичем. И гордился тем, что у нас в России был такой гений. И твердо решил, что соберу калютрон и разделю хотя бы несколько легких элементов на изотопы. Колютрон или калутрон – масс-спектрометр, изначально разработанный и используемый в целях разделения изотопов методом электромагнитного разделения. И приложу все усилия, чтобы сделать это еще при его жизни. Пусть порадуется. А еще я тогда впервые задумался о написании этих мемуаров. Я понимаю, что не могу, просто не имею права признаться в своем самозванстве ни жене, ни соратникам, потому что это повредит не мне, а делу, и в конечном счете повредит всем, кто мне доверился. Но пусть хотя бы сыны и потомки прочтут и судят по всему, что я сделал хорошему и дурному. Беломорск, 13 октября, 29 октября. 1903 года. Четверг. Утро. «Дзинь-дзинь!» – противно подал голос телефон. «Вы замечали, что наиболее противно будильник или телефон звенят, если ты сильно не доспал? Что за сволочь меня разбудила? Убью. Ну или хотя бы уволю. Хотя, хм, начало десятого. Вообще-то в это время я обычно уже на ногах и работаю. Но вчера засиделся за расчетами». Пытался понять, где же мы налажали синхрофазотроном. Нет, если бы мне требовалось разделять тысячи тонн изотопов, я бы пошел иным путем. Вряд ли осуществимым в ближайшее время. Но мне-то требовались считанные граммы, а для этого ничего лучше калютрона не придумали. Но калютрон начинается с циклотрона. Вот и возился. Мысль подтвердить идеи Менделеева постепенно трансформировалась в идею добиться от шведов выдачи ему Нобелевки. А что, заслужил ведь? Да и для дела будет полезно, тем более, что шведы в последнее время активно хотели со мной дружить. В смысле, вести общий бизнес. Очень уж им наши легированные стали нравились. И дюрали. Мы даже начали осторожные переговоры о соединении железных дорог Великого княжества Финляндского и Швеции. А что? До пограничного финского Торнио железка как раз в этом году дошла. Если теперь шведы построят дорогу от Бадена до Хапаранды, и мы перекинем мост между двумя частями Торнио, то нам даже лед на Ботническом заливе не будет мешать торговать. Разумеется, это требует куда больших объемов поставок, чем сейчас, но разве и кто-то против? Я лично только за. У шведов есть чему поучиться, так что я охотно расширю программу по обмену опытом. Они учатся у наших, а наши у них. Ну Но и Нобелевка для Менделеева, как я уже говорил, нам не помешает. Так что пусть и они думают, как русским понравится». Черт, опять растекся мыслью по дереву, а телефон продолжает надрываться. «Алло, слушаю». «Задержали новую группу террористов, Юрий Анатольевич», – раздался в трубке голос Артусова. «Сработала ваша идея с собачками. Прямо на вокзале их опознали». Собаки взрывчатку и оружейную маску унюхали, но и бросились обниматься. Хозяин тут же извинился, а мои людей проследили. Но задерживали их уже ночью в гостинице. Взрывное устройство и оружие их изобличало, так что удалось разговаривать. СР, москвичи, боевая организация. Получается, что заказ на вас еще действует». «Да уж, обрадовал так обрадовал. Ну, некогда мне с террористами воевать, и прятаться от них не могу». Мне по стране ездить надо. Недавно вон в Москве институт горного дела открывать ездил. Не получалось питерский горный расширить так, как мне требовалось. Нет, немного они расширились, но со скрипом. У них, видите ли, до сих пор институт за кошт заводчиков содержался. Кому сколько специалистов надо выучить, тот столько и платил а потом брал к себе на работу. И идею, что платить будут студенты за счет банковского кредита, они отвергали с ревностью религиозных фанатиков. Чушь, мол, и ересь. Пришлось платить нам. Хотя чушь как раз-то, что делали они. Сами посудите, у нас же богатейшая на полезные ископаемые страна. Только наш холдинг вот-вот выйдет на полста тысяч тонн меди, десять тысяч тонн никеля и порядка двадцати тысяч тонн первичного алюминия. Да только это тянет по лондонским ценам миллионов на 60-65 рублей ежегодно, а по внутренним на все 90. А ведь есть еще сталь, нефть, удобрения, квасцы. Все это я произвожу из добытого с открытых мною месторождений. Термина «ВВП» тут пока нет, но понимание это должно быть. Да там одних налогов, если в золоте считать, уклад 20 тонн ежегодно в казну приходит. Так нет, не только они чешутся сами, но и когда тыкаешь носом, говоришь о пользе для страны, для государства и народа, отворачиваются. Кстати, мы ведь и впрямую серебро казне продавали, и никель. Оказалось, что еще великий русский физик-академик Борис Якоби предлагал начать чеканку монеты из никелевых сплавов. Чернов рассказал, что по предложению Якоби в 1871 году на Брюссельском монетном дворе даже были отчеканены пробные образцы предлагаемых монет. Но тогда это предложение в Министерстве финансов отклонили. А вот сейчас, когда нами обнаружены богатые медно-никелевые руды на территории России, то это предложение снова поступило. Уже от Петербургского монетного двора». Несколько лет шли эксперименты и проработки, но этим летом у нас закупили первые партия никеля и алюминия, а медь они у нас уже несколько лет как и закупали, как и серебро. И ведь не только в этом вопросе. Мы сколько лет бились, доказывая, что нельзя ставить равные пошлины за ввоз пуда механизмов и пуда стали. А нам в ответ, если поставить на механизмы пошлину побольше, она будет включена в их цену, и предприниматели разорятся». И мысли, что тем самым разоряют своих строителей механизмов, у них не возникает. Зато вот производителей медиа защищают, только держись. В Лондоне цена в 8 рублей запут, а в России вдвое выше. И они ставят пошлину ровно в размере этой разницы. И кивают, что в России, дескать, медиа-дефицит производит только половину. А если этих не защищать, то и вовсе не останется... Ну да ничего, уже с этого года я всю нужду в импорте закрою. Цену пока пусть держат высокую, так и быть, я больше заработаю, но уже через год. Или эти горе-конкуренты у меня разорятся, или все же возьмутся модернизировать производство. Потому что мне выгоднее цену сбросить до 12 рублей за путь, например, и вытеснить их с рынка, чем продавать британцам по 8. Впрочем, я опять отвлекся, а Артузов ждет ответа. Кирилл Бенедиктович, первое. Раз идея с собаками оказалась эффективна, думаю, надо немного ее расширить. Например, обучите находить оружие и взрывчатку маленьких собачек из тех, что дамы обожают. И пусть ходят с ними и по пароходам, и поездам. И второе. Душевно прошу вас, постарайтесь все же разговорить их. Найдите ниточки к этому нанимателю. Или хотя бы, поймите, москвичи это, дядюшка покойного Свирского или кто-то третий, кого мы пока не подозреваем. Нельзя мне сейчас прятаться от них. Дел выше крыши. «Причем крыши нашего Тучезара?» – хохотнул Артузов. «Понимаю, Юрий Анатольевич. Приложим все старание».